Есенин. Всё живое особой метой Отмечается с ранних пор. Если не был бы я поэтом, То, наверно, был мошенник и вор. Худощавый и низкорослый Средь мальчишек всегда герой, Часто-часто с разбитым носом Приходил я к себе домой И навстречу испуганной маме Я отсыдил сквозь кровавый рот Ничего, я споткнулся о камень Это к завтраму всё заживёт И теперь вот, когда простыло Этих дней кипятковая вязь, Беспокойная дерзкая сила На поэмы мои пролилась. Золотая словесная груда И над каждой строкой без конца Отражается прежняя удаль Забияки и сорванца, Как тогда я, отважный и гордый, Только новью мой брызжет шаг. Если раньше мне били в морду, То теперь вся в крови душа, И уже говорю я не маме, А в чужой и хохочущий сброд. Ничего. Я споткнулся о камень. Это к за